Глава 20 В двух шагах до ада. Часть первая. Слияние с Ливиафаном прошло, как всегда, плавно. В мозг полилась информация сенсорных массивов, камеры казались собственными глазами. Одной волей я мог изменить курс линкора и управлять орудийными группами, но их слишком много. Потому, в отличие от опыта с Эштаром, где я управлял всем или отдавал все на откуп автоматики, В этот раз у меня было четыре помощника. Рывок группе кораблей волновых стервятников, разделившись на две группы. Во второй — зета-разрушитель с одним уштаром и фрегатом прикрытия. Авианосец скоро нас догонит. Глаза я закрыл, целиком отдавшись слиянию. Все равно на адмиральском месте почти нет физических консолей. «Зафиксировано несколько небольших разрывов», — раздался голос Жаны. «Мелочи». «Москитка быстро удирает, увидев кседосов. Как и должно быть. И попались! Сразу не стреляйте, только по убегающим. Пока наблюдаем и ждем авианосец». Я скалился. Мы вышли с двух сторон от формирования флота, сразу же включив на полную все мыслимые подавители. Не разрывая контакт, встал и кивнул Жане. Она контролировала подделку картинки, вещание запущено». В этом секторе. На отдельном виртуальном экране я видел себя в роли Ксеноса. Зеленая морда, которая вроде бы шевелится, но очень странно для людей. Идеально. И голос должны исказить, превратив в традиционно неприятный, режущий слух. Красный скафандр был на мне. Я думал скопировать позу унши, но верхней конечности толстоватые пальцев больше нужного. Потому убрал обе пары за спину. На канал вещания вышел диковатого вида мужик со шрамом на лбу, татуировкой киберптицы на шее и выходами киберимплантов много где на голове. Какое тебе дело, урод? Вы не являетесь нашей целью. Не вижу смысла тратить на вас ресурсы. Мы ищем местонахождение кораблей расы, которую вы называете старшими. Каких еще кораблей, Ксенос? Мы еще не знаем. Идите ищите их. Попытался обезопасить себя мужик. Ха, какое лицо! Реально напуган. Я чуть шире открыл глаза и поднял голову. Анализ твоей мимики говорит, что ты лжешь и на самом деле что-то знаешь. Нахождение вашей группы в этих секторах нетипично. Если выдашь подтвержденную информацию, то мы позволим вам уйти. У него в глазах мелькнули страх и надежда. не знаем точного местоположения, просто заключили союз с теми, кого вы, наверное, ищете. Но они сами держат нас на дистанции. Можем назвать только примерные регионы. Я сдержался от того, чтобы кивнуть или еще как-то изменить выражение лица. все же для естественности его читали с меня. Высылайте. Тот попытался успокоиться, настоящий актёр. и с абсолютно серьезным видом назвал отдаленную группу секторов, а также регион в центре Люминас. «Анализ твоей мимики говорит о неискренности. Поднимись к нам на борт, или пришли того, кто имеет информацию и сможет рассказать об ее источнике». Млять. выдохнул он, стиснув зубы. «А я удовлетворился эффектом. Пусть знаешь, что мы их ищем». Заодно промедление позволило дождаться тяжелую матку и рассмотреть мало отдельные ангары главного пиратского носителя, на котором наверняка есть контролирующие доверенные лица Катерины Долень. Связь прервалась. Я прекратил трансляцию и снова сел в весьма удобное кресло. Пираты попытались удрать, а мы открыли огонь. Залп всеми орудиями в одну точку шокировал даже меня. «Я видел линкор в деле, но, млять, какое же это чудовище!» Особенно, если цель большая и слегка устаревшая. Исполинские плазменные орудия и рельсовые снаряды нескончаемым потоком били по мерцающему пузырю щитов. Зато разрушитель избрал целью боевой пиратский крейсер и оказался еще успешнее. Сегменты рухнули, и ангар цели разнесло. Последовательно вылетели ракеты и торпеды, но встретили ответную волну из наших ракет». Главный носитель держал огонь целую минуту, вложив щиты максимум. С него эвакуировались корабли, но мы вышли близко и решительно перли в ближний бой. Ракетный шторм и малые орудия без исключения отрабатывали по пиратским лоханкам. Термоядерные вспышки мерцали каждую секунду, щиты противников осыпали обломки. И теперь исполинские орудия пробивались внутрь носителя, Пока вторичные рельсовые калибры решетили пространство около отдельных малых ангаров, крейсер вдали погиб, и штары без затей отломали двигатели паре старых транспортов и гонялись за фрегатами и корветами. Наши химеры отсекли другие направления бегства. Вылетевшая москитка начала гибнуть. Несколько десятков разнотипных роевиков, перехватчики, солдаты роя, хищники. Проблема была не столько в числе, сколько в качестве управления. Порой их просто заваливали ракетами или подбивали крупными калибрами. Левиафан закончил с флагманом и переключился на другой пиратский крейсер с группой эсминцев, которые шли на прорыв. это разрушитель высокой скорости не отличался, однако чистой мощью без труда лишил один эсминец Маршевых и активно обрабатывал другой. Лазменная вспышка прокатилась под днищем ударного крейсера. Высокомощная торпеда! И попал так удачно, что на легко легкобронированной лоханке явно стал гаснуть реактор. Энергетическая сигнатура уменьшалась, обреченный корабль остывал. Битва слилась в сплошной поток. Один из канониров метко подбил рельсовыми орудиями фрегат, шедший на нас ракетный вал с роем дронов. Попросту сгинул в генераторе грозы, лишь обломки бессильно застучали по щитам. Еще один пиратский эсминец переломила пополам детонации реактора. Я не тратил время на добивание кораблей, а сосредоточился на том, чтобы никто не прорвался. Волновые стервятники отчаянно пытались свалить, и у некоторых почти получилось. Правда, из-за выбранной тактики подбитые, но боеспособные корабли продолжали лупить по мне всех калибров». «Знаете, я все еще не люблю управлять супертяжами. Мне нравится носиться по пространству битвы, то и дело меня оппозицию. Но эта мощь орудий — сказка. И невероятно нравится смотреть, как множество эсминцев бессильно долбятся в твои щиты, которые просадили уже до 40%, но ну теперь они восстанавливаются», — доложил кто-то из канониров. «И согласен, опасный корабль». Элитные монстры к центре разнесли все соединение, отделавшись лишь парой царапин над зета-разрушители, пропустившим две ракеты по щиты. До нас тоже кое-что долетело, но все это — сущая мелочь. Потеряли немного дронов и большой расход ракет. А ведь пополнение баков не предвидится. Впрочем, внутри Левиафана большие запасы, проблема только в отсутствии времени. Зато никто из тяжей не сбежал, кольцо сжималось. Спасательные боты на почтительном отдалении перехватывали истребители Акси, курсирующие вокруг, подобно гончим на охоте. Всех наблюдателей моментально уничтожали. Серьезное подкрепление так и не явилось. Отныне волновые стервятники уничтожены. Попытка получить амнистию через помощь новой нации привела их к могиле. а заодно миллиардная награда за корабли членов «Горизонта» более не актуальна. Я довольно смотрел на разлетающиеся обломки флота, устало развалившись в кресле. Шевелиться не хотелось, разве что дополнительными конечностями, в которых я держал полулитровый стаканчик тонизирующего напитка и шоколадный батончик. Все же тяжело управлять стольким сразу. Но теперь за работу приняли специалисты, которых не должен был увидеть никто из бежавших. Впрочем, некоторое число боевых дроидов отправилось на абордаж. Само собой, я порой вмешивался в отдаваемые им приказы, имея приоритет командующего флотом. И ха, они кое-что нашли. «Адмирал, командир Шарт», — определился десантник, — «захватили пиратского оборона. Ранен, однако в ближайшее время его жизни ничего не угрожает, благодаря имплантам. «Тащите его ко мне. Хе. Лоретти, можно потом сказать, что его убил Горизонт?» «Частично», — согласился адмирал, чьи корабли сейчас расположились в соседней системе, которую проверили на наличие следящих устройств. «Удалось захватить офицеров Сайлентов?» а, «Да, адмирал Трайх», — очеканил боец, которого я вовремя подключил к каналу. «Сейчас же доставим их на Левиафан. И, командир Шарт, тут пара дроидов к Сентери что-то несет». «Нужны же мне трофеи!» Сам себе улыбнулся я. «Ничего против не имею. Главное, выполните задачу. Тех, кто был в плену у пиратов, отправить на Второй Легион. Пиратов казнить, по возможности фиксируя личности. Важно не терять здесь время пустую!» Лорати повторил приказ и отключился. «Я добил перекус, наблюдая за летящим к нам грузовиком Ксеносов. Встал, разделся и побрел к медотсеку, готовый исполнить альтернативный план». Первым ко мне притащили офицера, который проснулся уже прикованным к столу. Волноватый мужчина средних лет задрожал, в виде меня, поигрывающего самым угрожающим на вид инструментом, какой смог найти. Рядом стоял улыбка, похожая на Ксеноса универсальный биодроид, зубастый пастью от уха до уха. «Ты...» «Приятно познакомиться. Скажи, ты любишь жизнь?» «Я ничего тебе не расскажу. Прощай». «Подонок!» Он удивленно уставился на меня. «Что, не отвечает нейросетка?» «Конечно! Зашито самоуничтожение!» Я улыбнулся. «Правило простое. Не сопротивляйся, и будет не так ужасно. Смотри, у меня есть подписанный адмирала Макси приказ Если ты справишься, то тебя помилуют и выпустят на волю. Да, без имущества и с волчьим билетом, запрещающим покинуть колонию, на которую тебя высадят». но ты будешь жить и даже иметь некоторую свободу». Я улыбнулся, показав экран, смотря, как пленные брыкаются. «Что за бред? Я не предам наши идеи, нашу ассамблею. Пытай как хочешь, все равно ничего не получишь». «Знаешь одну забавную вещь? Горизонт получил все технологии Кирин. И под все я имею в виду вообще все. Сейчас я заменю твою нейросеть на полнофункциональную». так что само ее наличие не будет аномалией, и познакомлю тебя с подавителем воли. Говорил я спокойно, приводя пленного Аугмента в неописуемый ужас. Маленький пряник может сдаться. Конечно, я его еще обработаю. Больше не теряя времени, я вновь вырубил пленного и как смог провел операцию по замене нейросети. Хорошо, что автоматика помогала, и все завершилось удачно». Готова нейросетка именно на такой случай хранилась на династии, которая вместе с остальным флотом, дабы не попасться, ждала поодаль. Установил программу и скрыл следы операции. Проснувшийся мужчина подрагивал, но бороться не мог. Даже не послал, как я в тот раз на дреднауте. Может быть, дело в более слабой воле, а возможно, в современной нейросети». Я выдал ему успокоительное сильным антидепрессантом, под которым он стал выглядеть абсолютно нормально. Разговор много времени не занял. «Отлично, а теперь кратко скажи, что ты должен сделать? Я должен э, прилететь на точку сбора основного флота и сообщить о нападении к Сентери, рассказывать только о них, доложить, что якобы смог сбежать на скоростном разведчике, который мне сейчас дадут». а через сорок часов любым способом послать сообщение о том, где находится главный флот. И если это возможно, активировать варп-маяк. Не люблю вот такое делать с людьми, да только они бы без сомнений сотворили то же с нами. Чёртовы уроды, знающие, как всем жить лучше. Молодец, иди и слушай других офицеров Акси. Веди себя естественно. Следующего ко мне затащил десантник, явно проводивший опасливым взглядом чужого офицера, который приветливо улыбнулся и поздоровался с врагом. Процедура повторилась еще дважды со всеми захваченными аугментами, не решившимися вовремя умереть. По легенде, двое якобы сбежали на разведчиках, которым подкорректировали записи журнала. Надеюсь, достаточно идеально. Еще один вовремя улетел на взятом перехватчике в начале боя. Хорошо, что я сразу так тщательно обстреливал окрестности отдаленных ангаров, в которых остались личные корабли. С противоречивыми чувствами я отправил доклад на династию. Акси позаботится о том, чтобы послать сообщение команде Абсолюта, ведь нужно согласовать время. Заодно уведомят Фернандеса. Похоже, опять с глобальной проблемой разбираются Горизонт, Земля и Акси. Наконец, освободившись, я навестил киборга, лежащего в комнате медблока, пиратского капитана, туда же принесли выдранный с мясом сейф. Татуированного мужика рывком поднял в воздух чудовищного вида биодроид с руками-щупальцами и множеством жутких устройств. На самом деле инженерный, довольно сильные и эффективный в плане ремонта тяжелых конструкций. «Так и знал, что это ты!» — рыкнул пират, пытаясь вырваться из хватки, несмотря на потерю правой руки и тяжелую рану в живот, заплатанную простым медгелем. «Знаете, скольких?» Я приказал заткнуть ему рот, щупальцем и усмехнулся. «Да-да, на ваших транспортах вы собрали такое колоссальное число отбросов, что диву даешься!» Пузырь очистился. Правда, скоро Фронтир загорится в войне за влияние между новыми бандами. Знаю, что многие из них не совсем добровольно с вами. Но с ними разберутся. Что мне нужно от тебя, так это кода от этого сейфа. А это стимулятор. Один укол, полминуты агоний пиратского барона, и я получил доступ к хрупкому содержимому бронированного ящика. Аккумуляторы в сейфе позволяли отпереть его, даже если пропало внешнее питание. Я присвистнул, видя батарею кошельков, и перепроверил их. «И сколько здесь? Давай ответишь, и позволю тебе уйти, жариться к чертям». Вообще, я не понимаю, зачем вам деньги там, где все это станет лишь забавными циферками. Пиратский барон, чье имя не задерживалось в моей голове дольше, чем на минуту, опалил меня ненавидящим взглядом. Сосуды в глазах полопались. Тем не менее, он нашел в себе силы еще раз послать меня, за что я был наказан. Я повторил вопрос. Мы не успели потратить там, в орионских стандартах, подлярд. ха Курс примерно 100 кредитов к 77 стандартам, то есть гораздо больше миллиардов в привычной валюте. Отличная новость, ведь война выходит крайне накладной. Осталось делать все, чтобы деньги еще что-то значили. Я позволил пирату умереть и отправил его в биоутилизатор. Кстати, за ликвидацию должны перепасть какие-то деньги. Пусть чужими кораблями, но у Шакси не будет рьяно бороться за награду. Счета Горизонта существенно пополнялись. «Интересно, как там наши скучают?» – спросил я сам у себя, прогуливаясь по коридорам Левиафана, сложив все четыре руки за спиной. Было как-то беспокойно. Продвижение вглубь территории, на которой прятались Сайленты, продолжалось в немного замедленном темпе. Разведчики расчищали сектора от наблюдательных станций для прохода Династии и Второго Легиона. Основной флот Средгрейв постепенно догонял нас – Вряд ли Катерина решится сбежать без людей и своего имущества, а ему еще долго лететь, и хорошо, если они решат собраться плотнее. Четырьмя днями ранее, Игида Прайм» — специальный командный мостик дредноута «Абсолют». Цепочка врат вела до самого штаба Акси, что позволило очень быстро добраться до целей. «Готово! Системы запущены!» – довольно объявила Анна, картина отряхивая руки в стальных перчатках. Установленный модульный жилой блок претерпел мало изменений после Кирин. Включить все системы после присоединения интеллекта не составило труда. Сейчас ядро завершало адаптацию к подсистемам нового корабля. С небосвода перегрузили большую часть топлива. Кроме того, самый быстрый найденный грузовик забрал два контейнера и уже везет их сюда – «Выйдет небольшой крюк, все равно нужный для маскировки. Так что это не проблема». «Точно? Выглядит все немного... кустарно», — с сомнением уточнила Дарья, осматривая множество экранов. «Безусловно, не смотри на внешний вид. Научные прототипы часто выглядят как ящик с множеством лампочек и вручную припаянных проводов», — подтвердил Тимур, помогавший с настройкой. один из немногих специалистов, кто еще оставался на месте и был вне подозрений. «Можем отправляться!» «Ожидаем приказа управляющего Князева», – произнес офицер, следящий за каждым движением посторонних. «Почему так долго?» – нахмурилась Анна. «Каждая минута на счету. Разве первый флот не должен по первому запросу сдвигаться с места? Идут проверки экипажей. Пока ожидайте». «Атмосфера и правда другая». Задумчиво подтвердил Йоран, стоявший в стороне. Десантник тоже был вне подозрений и служил телохранителем. «Знаешь, как будто полудохлый монстр к Сентари. Он дергается, с трудом ползет, борясь со множественными отказами. Я бывал в агиде и не помню, чтобы тут был настолько низкий трафик кораблей». «Перестраховка», — ответил ему офицер. «Даже различных дронов сразу сбивают. Уже шестерых, пущенных разными службами, все ошибочно». Зато на других станциях предотвращен угон нескольких судов и диверсии. В «Вулканическом кольце» вовсе едва не взорвали штаб адмиралтейского комплекса. Кейн тоже, бывший здесь почти своим, встрепенулся. «Зачем?» И мало уничтожения, а она двинула его в живот. Из-за скафандра это имело мало смысла, но Кейн подавился словами, осознав ошибку. О гибели Асуры еще многие не знали, хотя бы чтобы не ронять моральный дух». «Я не буду спрашивать», – спокойно сказал мужчина. «Да, на аварийном реакторе установили жучка, приводящего к самоуничтожению, и подпилили стены. Там сейчас много командиров, еще оставшихся в пузыре. Адмирал...» В помещение зашел Чернов и оглядел всех. «Миссис Шарт, профессор Марцинкевич, вы вовремя закончили. Я назначен командовать Абсолютом. К сожалению, пришел указ Совета оставить судьбу и треть первого флота охранять «Егидопрайм». «Но у них же огромное число кораблей!» — воскликнула Анна. «Именно поэтому. В любом случае, это приказ сверху. Зато мы берем с собой два частично восстановленных фрегата. Они помогут с прикрытием. Мы будем готовы через два часа». «Лучше, чем ничего. Зовите меня по имени». «Тимур, давай еще раз перепроверим калибровку сенсоров, а то местные криворучки копались в системе и как бы не сбили все». В системах действительно обнаружили закладку. Кроме того, на борту нашли несколько неизвестных устройств, оказавшихся бомбами. Но теперь вроде как все устранили. Записи велись максимально дотошно и не составило труда вычислить, кто это сделал и где он еще бывал. Оставшееся время использовали по полной. Абсолют скрытый исполинской коробка ангара впервые за долгое время активировал двигатели и вылетел наружу. Его системы старались изучать, недеструктивные, и даже по возможности ремонтировали. Ожидавшие горизонт событий небосвод пристроились вплотную, прикрывая самые слабые участки. Два более-менее работающих фрегата также готовы были выступить защитными платформами. Для первых двух прыжков использовали врата, ввесшие в сторону земли, точнее в один из соседних секторов, где располагалась мощнейшая военная база. Там к флоту присоединилось еще больше кораблей. И ударную группу зашвырнули в сторону фронтира, где корабли сделали первый самостоятельный прыжок навстречу грузовику с топливными ячейками. Хотя для большинства людей это выглядело так, словно бы флот шел по направлению к одному из истинных мест сбора сайлентов. Множество уходящих кораблей не могло не оставить следов. Но их старательно путали, сбивая разведку со следа. Некоторые ложные следы пролегали недалеко от Люминас, но ни один, вероятно, не вел напрямую туда. Именно тут они встретились с и безжалостным солнцем. Она вздремнула в жилом отсеке прямо на борту Дредноута, оставаясь под охраной верных людей. Проснулась, лишь чтобы проконсультировать новый прыжок. Вскоре после третьего прыжка в тот же сектор вошел грузовик. Капитан быстроходного Т-2 грузовоза едва не получил сердечный приступ при виде собравшейся армады. Казалось бы, не такой большой груз, но он заметно продлит активности сполина. Ничего особенного не происходило. Эрик находился далеко, поэтому Анна изучала древние системы. Правда, особо глубоко копаться ей не позволили. «Не будем рисковать сейчас что-то сломать». отказал Чернов. «Анна, не пойми не так, но приказ сверху – минимизировать контакт кого бы то ни было с работающим оборудованием». «Ладно, а ведь только прислали Сенштейна идеи по доработке систем управления. Вы не представляете, как тяжело управлять этой штукой так, чтобы она не перебила своих». В «Прошлый раз вы замечательно справились». Она, бурча под нос, устроилась за экранами и связалась с Кристиной просто поговорить. Обсудила ситуации с Эшем, Дарьей и Рэй. Шериф же сменил тему. «Ты не находишь себе угла из-за переживаний. Не дело. Так к самому важному моменту будешь измотанной». «Знаю», — проворчала девушка, сгребая золотистые волосы руками. «Разве Шарт не научил тебя расслабляться в любой ситуации и просто ждать развития событий?» «Не нуди отстань». «Как скажешь», хех, усмехнулся здоровяк. «Тогда ставлю тебя с твоими тараканами». «О, Джин передает привет». «Я рада, что с ней все в порядке». «Прости, забегалась». Она помассировала виски. «Кстати, я ее так и не видела». «Отложим это на личную встречу», усмехнулся шериф. «Если хочешь отвлечься, могу засчитать самой безумной теории, что гуляют по пузырю о происходящем». Анна прищурилась, внутренне покорив себя за грубость к другу, который заботился о ней, и попыталась взбодриться. Уже через минуту она хохотала от конспирологических теорий в духе мирового правительства. Самые безумной Анбидоны были древними людьми из другой галактики, а старшие – их посыльными биороботами, которые должны были подготовить галактику к прибытию людей – но вышли из-под контроля, а вовсе побили к центре и теперь хотят вбить клин между людьми. Формулировки и доводы объединяло одно – безумие автора теории. Но на самом деле пузырь бурлил и вместе с тем не понимал причин происходящего. Вестей с фронтира не поступало. Флот последний раз обменялся данными и включил глушилки вар передатчиков Еще 14 прыжков прошли в штатном режиме, Теперь их корабли шли прямым курсом в Люминас. Почти трое суток пролетели незаметно. Тут и там вспыхивали беспорядки, поступали сообщения о погибших кораблях, и было неясно, кто виноват. «Инициализация прыжка», — лениво читалась она, следя за данными. «Все работает штатно. Термоядерные реакторы, отдача 95%.» Дополнительное питание не требовалось, все шло как обычно. Однако раздался тревожный голос Кристины с горизонта событий. «Что-то не так, Анна! Уровень энергетической эмиссии выше! Искажающие поля колеблются, как будто ты прыгаешь на пределе двигателя!» Анна сначала нахмурилась, а затем встрепенулась и попыталась отменить прыжок. «Не вышло!»